самый горячий орган есть в человеческом теле орган значение которого трудно переоценить еще древние китайцы называли его матерью и другом сердце а античные греки считали что от него исходят все великие и благородные мысли и отводили ему центральное место в физическом и духовном мире человека Первая мысль, которая приходит после всех этих дифирамбов загадочному органу, что это или мозг, или, в крайнем случае, сердце. Но! Оказывается, такое высокое место в системе органов. Древние отводили печени. И, в общем-то, не зря. Действительно, это по-настоящему уникальный орган. еень расположена в правой части брюшной полости непосредственно под диафрагмой средний ее вес полтора килограмма но в зависимости от массы тела он может колебаться от тысячи тристасот до тысячи восемьсот граммов собрана она из многочисленных одного двух миллиметров в диаметре многогранных долек каждая из которых в свою очередь состоит из вырабатывающих желчь клеток гепотоцитов эти клетки как и дольки тоже имеют неправильную шестигранную форму они располагаются вокруг вен находящихся в центре каждой дольки внутри дольки между рядами печеночных клеток проходят широкие кровеносные капилляры их стенки построены из особых клеток обладающих свойством поглощать из крови различные вещества а также захватывать бактерии это похоже на шляпку гриба структура а выполняет в нашем организме ряд функций каждая из которых настолько важна для его жизнедеятельности что практически невозможно выделить главным нарушение хотя бы одной из них может привести к тяжелому заболеванию а то и к смерти. Во-первых, печень – главный фильтр нашего тела, который очищает кровь от тех токсических соединений, которые попадают в наш организм извне или образуются в нем в результате различных физиологических процессов при переваривании пищи в кишечнике, при биохимических реакциях в самой печени, а также при жизнедеятельности вредных микробов. Поэтому, в отличие от других органов, в печень притекает не только артериальная, но и венозная кровь. Артериальную кровь доставляет печеночная артерия, а венозную – воротная вена. Наличие второго источника кровоснабжения, воротной вены, как раз и связано с функциями печени. По этой вене кровь доставляет от органов пищеварения различные вещества, участвующие в процессах, происходящих в печени. К примеру, из тонкой кишки поступают питательные вещества, а из толстой – вредные химические соединения, которые печень задерживает и обезвреживает. В печени гибнет огромное количество вредных для организма бактерий. Если ввести бацеллы дизентерии в воротную вену, То животное остается здоровым однако смертельно заболевает при впрыкивании такой же дозы в шейную вену в воротную вену без вреда для организма можно впрыснуть больше ядовитых веществ чем в любой другой кровеносный сосуд например в шестьдесят четыре раза больше бацил сибирской язмы в три раза больше стряхнина в два раза больше никотина однако печень не задерживает гноиродных бактерий коков обезвреживание ядов печенью является одной из причин значительно более слабого действия лекарств принятых через рот чем лекарств введенных в мышцы или вены непосредственно по этой же причине и кровеобращение печени довольно интенсивное за одну минуту через печень проходит около полутора литров крови а в сутки до двух тысяч литров помимо очистки крови в печени происходят сложные химические превращения питательных веществ поступивших из органов пищеварения если в крови воротной вены много глюкозы то в печени часть ее задерживается если же кровь бедна глюкозой то в печени она обогащается ею. Что же происходит с избытком сахара в печени? Под влиянием ферментов сахар превращается в гликоген, животный крахмал. Он имеет вид нерастворимых, блестящих микроскопических глыбок. Запас его в печени может достигать 150 граммов. При нормальной деятельности печени паы гликоена в ней непрерывно пополняются из имеющихся в крови моносохаридов при физической нагрузке или голодании запасы гликогена в печени уменьшаются поэтому расходуется он главным образом днем ночью же он чаще всего накапливается при понижении температуры внешней среды за счет окисления питательных веществ в печени как и в мышцах вырабатывается значительная часть тепла то есть печень наравне с мышцами является своеобразной внутренней печкой согревающий организм при большом расходе тепла более того печень потребляет в десять раз больше кислорода чем равной ей по массе мышца и при этом также больше выделяет тепла то есть это самый горячий орган нашего тела да и само слово печень происходит от слова печь печень служит также хранилищем витаминов накапливает их летом и осенью а зимой и весной при их дефиците расходует не последнюю роль играет печень и в пищеварении именно в ней вырабатывается желчь жидкий секрет который в кишечнике способствует расщеплению и всасыванию жиров а также усиливает перстальтику от каждой дольки желчь по сети канальцев вливается в два протока по одному она попадает в пищеварительную систему по другому неиспользованная желчь поступает в желчный пузырь где она хранится до тех пор пока не будет востребована организмом А такое случается, когда в кишечнике появляется пища. Правда, на тот или иной пищевой продукт секреция желчи разная. После приема мяса она выделяется через 8 минут, хлеба – 12, молока – 3 минуты. Занята печень и в обмене белков. К примеру, она синтезирует многие белки крови, в том числе участвующие в ее свертывании. в печени же эмбрионов происходит сборка эритроцитов в то время как печень взрослого организма выделяет продукты распада гемоглобина и накапливает железо которое затем используется для синтеза гемоглобина наряду с селезенкой и кожей печень выполняет также роль депо крови она может депонировать до шестидесяти процентов всей крови выход правы были древние отводившие печени такую важную роль в жизнедеятельности организма